Глава шестая. Ребенок, который определил память как то, чем забывают, был не так уж неправ. прав. Умение забывать — это свойство здорового мозга. Неотвязные воспоминания означают манию, безумие. И в одиночной камере, где меня осаждали неотвязные воспоминания, я искал способа забыть. Но, забавляясь с мухами, играя сам с собой в шахматы, перестукиваясь с товарищами, я находил лишь частичное забвение, а искал я полного. Оставались детские воспоминания об иных временах и об иных странах, чуть брежущие отблески сияния, как писал Вотсворт. Неужели ребенок, становясь взрослым, утрачивает эти воспоминания безвозвратно? Неужели они полностью стираются? Или память об иных временах и об иных странах, все еще дремлет, погребенная в клеточках мозга, как я, был погребен в одиночке тюрьмы Сен-Квентин? Известны случаи, когда люди, приговоренные к пожизненному одиночному заключению, получали помилование и, словно воскреснув, вновь любовались солнечным светом. Так почему же не может воскреснуть и детская память о другой жизни? Но как воскресить ее... Забыв настоящее и все, что легло между этим настоящим и детством, решил я. А как же достигнуть этого? С помощью гипноза. Если с помощью гипноза мне удастся усыпить сознание и разбудить подсознание, тогда победа будет одержана, тогда все тюремные двери в мозгу распахнутся и узники выйдут на свободу. К солнцу? Так я рассуждал. А к чему это привело, вы узнаете далее. Но сперва я хочу рассказать про мои собственные детские воспоминания об иных временах. Я упивался тогда отблесками сияния других жизней, Меня, как и всех детей, мучила память, кем я был прежде. Происходило это в дни, когда я только становился самим собой, и присущие мне в иных жизнях характеры еще не затвердели и не выкристаллизовались в новую личность, которая несколько коротких лет звалась Даррелом Стендингом. Я расскажу. Только об одном эпизоде. Случилось это в Миннесоте, на нашей старой ферме. Мне еще не исполнилось шести лет. В нашем доме остановился переночевать вернувшийся из Китая миссионер, которого миссионерский совет послал собирать пожертвования среди фермеров. То, о чем я хочу рассказать, произошло на кухне после ужина. Когда мать укладывала меня спать, а миссионер показывал нам фотографии Святой Земли. Я, разумеется, давно забыл бы то, о чем собираюсь сообщить вам, если бы впоследствии не слышал множество раз, как мой отец рассказывал об этом удивленным слушателям. Увидев одну из фотографий, я вскрикнул и стал ее рассматривать. Сначала жадно а потом разочарованно. Сперва она показалась мне такой знакомой, словно это была фотография отцовского сарая. А потом все вдруг стало чужим. Однако я продолжал ее рассматривать, и изображение снова стало щемяще знакомым. «Это башня Давида», — объяснил миссионер, обращаясь к моей матери. «Нет». Убежденно воскликнул я. «По-твоему, она называется не так?» — спросил миссионер. Я кивнул. «Ну а как же она называется, милый мальчик?» «Она называется...» — хотел я ответить и запнулся. «Я забыл. Она стала какой-то не такой», — добавил я, помолчав. «Ее всю перестроили». Тут миссионер выбрал из пачки другую фотографию и протянул ее матери. — Я побывал здесь полгода назад, миссис Стендинг, сказал он и, указав пальцем, добавил. — Это Явские ворота, через которые я прошел прямо к башне Давида. Она вот тут, на заднем плане, где прижат мой палец. В этом согласны все ученые-богословы. Элькулах называл ее... И тут я опять перебил его и, показав на развалины в левом углу фотографии, воскликнул. «Она где-то вот тут. Так как вы ее называли евреи, а мы называли ее по-другому. Мы называли ее...» «Я забыл». «Нет, вы только его послушайте», — засмеялся отец. «Можно подумать, что он бывал там». «Я уверенно кивнул» так как не сомневался, что мне доводилось бывать в тех местах, хотя они как-то странно изменились. Отец расхохотался еще громче, а миссионер решил, что я смеюсь над ним. Он показал мне еще одну фотографию. Унылая пустыня без единого деревца или травинки, прорезанная лощиной с пологими каменистыми склонами. Неподалеку, Веднелась кучка жалких лачуг с плоскими крышами. — Ну, а это что такое, милый мальчик? — осведомился миссионер. — И я вспомнил. — Самария! — ответил я, не задумываясь. Отец захлопал в ладоши, мать совсем растерялась, не понимая, что на меня нашло. А миссионер как будто рассердился. «Мальчик не ошибся», — сказал он. «Эта деревня действительно находится в Самарии. Я проезжал через нее, поэтому я и купил эту фотографию. А мальчик, несомненно, уже видел другие такие фотографии». Но и отец, и мать стали уверять его, что этого быть не может. «Только на картинке она не такая», — расхрабрился я, — А моя память в это время деятельно восстанавливала все исчезнувшие особенности ландшафта. Общий его характер остался прежним, так же, как и очертания далеких холмов. Я начал вслух перечислять изменения, тыча пальцем. Дома были вот здесь, справа, а здесь были деревья. Много деревьев, много травы много коз. Я как сейчас их вижу. «Кос, посуд двое мальчиков. А вот тут много людей, и все они идут за одним человеком. А вон там...» Я прижал палец к тому месту, где перед этим обозначил деревню. «А, -а вон там много бродяг. Они одеты в лохмоте. И они больны. У них э -э, все лица, руки и ноги в болячках». «Он слышал об этом в церкви. Или где-нибудь еще». «Евангелие от Луки, исцеление прокаженных!» — сказал миссионер с довольной улыбкой. «А сколько было, бродяг, милый мальчик?» «В пять лет я уже умел считать до ста и мысленно их пересчитав, сказал...» «Их десять. Они машут руками и крещат на остальных людей». «Но не подходят к ним», — последовал вопрос. Я покачал головой. «Нет, они стоят на месте и вопят, словно с ними стряслась беда». «Продолжай», — настойчиво произнес миссионер. «Что еще происходит?» «Что делает человек, который, как ты сказал, идет во главе толпы?» «Они все остановились, а он что-то говорит больным бродягам». «И мальчики с козами тоже остановились посмотреть, все смотрят». «А что дальше?» «Ничего. Больные бродяги уходят в деревню. Они больше не кричат, и вид у них совсем здоровый. А я сижу на моем коне и смотрю». Тут все трое моих слушателей рассмеялись. я совсем большой!» — крикнул я сердито. «И у меня есть длинный меч». «И это десять прокаженных, которых Христос исцелил вблизи Иерихона на пути в Иерусалим», — объяснил миссионер моим родителям. «Мальчик был на представлении с волшебным фонарем и видел диапозитивы знаменитых картин. Но и отец, и мать были совершенно уверены, что я никогда в жизни не видел волшебного фонаря». «Покажите ему еще что-нибудь», — попросил отец. «Тут все не так», — пожаловался я, разглядывая фотографию, которую протянул мне миссионер. «Только вон этот холм на месте и другие холмы. Вот тут должна бы проходить дорога, а там сады и дома за высокими каменными изгородями. А с другой стороны должны быть расселены в скалах, где они хоронили своих покойников». Видите это место? Тут они кидали камнями в людей, пока не забивали их до смерти. Сам я этого не видел, мне об этом только рассказывали. — А это что за холм? — спросил миссионер, показывая на возвышенность в центре изображения, ради которой, видимо, и делался этот снимок. — Ты знаешь, как он называется? Я покачал головой. — Он никак не называется. Там убивали людей. Я сам видел много раз. То, что он говорит, теперь согласуется с мнением большинства авторитетов, — удовлетворенно заявил миссионер. Этот холм Голгофа. Холм Черепов. А может быть, ему дали такое название потому, что он напоминает по форме череп? Вот, посмотрите. Сходство действительно есть. Здесь распяли... Он умолк и повернулся ко мне. — Кого они распяли тут, юный ученый? Скажи нам, что еще ты видишь? — Да, я видел. Отец рассказывал, что глаза у меня так и лезли на лоб, но я упрямо помотал головой и пробурчал. — Я вам не скажу, потому что вы надо мной смеетесь. Я видел, как там убивали много людей, их прибивали гвоздями. Долго-долго. Я видел, да только не скажу. Я никогда не вру. Вот спросите у моей мамы, вру ли я или у отца? Дом да бы за шкуру курс меня спустил. Вот спросите его. И больше миссионерам ничего не удалось от меня добиться, хотя он соблазнял меня фотографиями, от которых моя голова шла кругом. Столько в ней теснилось картин воспоминаний. Слова сами рвались на язык, но я упрямо проглатывал их и молчал. «Из него, надо полагать, выйдет хороший знаток священного писания», — сказал миссионер моим родителям, когда я, пожелав им всем спокойной ночи, ушел спать. «А может быть, благодаря такому богатому воображению он станет известным писателем?» Это доказывает, как ошибочно бывают пророчества. Вот сейчас я сижу в камере коридора убийц и пишу эти строки, ожидая своего конца, или, вернее, конца Даррелла Стендинга, ибо его скоро выведут отсюда, и, затянув на его шее петлю, попробуют погрузить во мрак, я улыбаюсь про себя. Я не стал ни знатоком священного писания, ни модным романистом. Наоборот, перед тем, как меня на пять лет заживо похоронили в одиночке, я занимался тем, о чем миссионер даже не подумал. Я был знатоком сельского хозяйства, профессором агрономии, специалистом по снижению непроизводительных затрат труда экспертом интенсивного сельского хозяйства, ученым-исследователем, работавшим в лабораториях, где абсолютным законом является точность и проверенные под микроскопом факты. И вот я сижу жарким летним днем здесь, в коридоре убийц, и перестаю писать свои воспоминания, чтобы послушать успокоительное жужжание мух в сонном воздухе и уловить обрывки тихого разговора, которые ведут между собой Джозеф Джексон, убийца-негр, в камере справа, и Бомбеччо, убийца-итальянец, в камере слева. От зарешеченной двери до зарешеченной двери, поперек моей зарешеченной двери, Они обмениваются мнениями относительно обеззараживающих и целительных свойств табачной жвачки для рваных ран. И глядя на авторучку, зажатую в моей застывшей руке, я вспоминаю другие мои руки, которые в давно прошедшие времена сжимали кисточку, гусиное перо и стиль, и успеваю мысленно спросить себя, приходилось ли этому миссионеру, когда он был малышом, ловить чуть брежущие отблики сияния и обретать на мгновение радость прежних дней скитаний среди звезд. Но вернемся к дням, которые я проводил в одиночке, когда уже постиг код перестукивания — но все же находил часы, пока бодрствовало сознание, невыносимо долгими. С помощью самогипноза, к которому я прибегал не без успеха, я научился погружать свое сознание в сон и пробуждать, высвобождать подсознание. Но оказалось, что оно не знает и не признает никаких законов. Она блуждала по кошмарам, где не было никакой связи между событиями, временем и личностью. Я гипнотизировал себя чрезвычайно простым способом. Усевшись по-турецки на свой тюфяк, я начинал напряженно вглядываться в обломок желтой соломинки, который прилепил к стене камеры вблизи от двери, где было светлее всего. Я смотрел на эту яркую точку, приблизив глаза почти вплотную к ней и заводя их кверху, чтобы напряжение было сильнее. Одновременно я ослаблял свою волю и отдавался к головокружению, которое неизменно меня охватывало. И когда я чувствовал, что вот-вот потеряю равновесие и опрокинусь назад, я закрывал глаза и в тупом оцепенении падал на тюфяк. А затем, полчаса или десять минут, а то и целый час, нелепо метался по складам памяти о моих вечных возвращениях на Землю. Но эпохи и страны сменялись слишком быстро. Пробуждаясь, я осознавал, что весь этот пестрый и нелепый калейдоскоп был связан воедино личностью Даррела Стендинга. Но и только. Мне ни разу не удалось полностью прожить какое-то единое существование. Не удалось уловить в своем сознании единую точку совпадения времени и пространства. Мои сны, если их можно назвать снами, были лишены системы и логики. Вот один пример таких моих блужданий. За короткий промежуток пятнадцатиминутной власти подсознания я ползал и ревел в тени первобытного мира и сидел рядом с хаасом в аэроплане, разрывая воздух двадцатого века. Очнувшись, я вспомнил, что я, Дарл Стендинг, за год до моего заключения в Сен-Квентин действительно летал с хаасом над Тихим океаном в Санта-Монике. Очнувшись, я не мог вспомнить, когда я ползал и ревел в древней тени. Тем не менее, я пришел к заключению, что каким-то образом я действительно вспомнил давнее-давнее прошлое, и что оно было реальностью для какого-то предыдущего существования. Когда я был еще не Даррелом Стендингом, а другим человеком или животным, тем, что ползала и ревела. Просто одно событие было гораздо дальше от меня во времени. Но оба они действительно произошли, иначе как бы я мог о них помнить? О, это смена ярких образов и бурных жизней! На несколько минут, высвободив свое подсознание, я успевал побывать в королевских дворцах, Сидеть там выше соли и ниже соли успевал стать шутом, дружинником, песцом и монахом. Я успевал стать правителем, восседавшим во главе стола. Моя светская власть опиралась на мой меч, на толщину стен моего замка и на многочисленность моих дружинников. Но и духовная власть принадлежала мне, потому что священники и жирные оббаты. Сидели ниже меня, тянули мое вино и угощались моим жарким. Я носил железный ошейник раба под холодными небесами и любил принцесс царского дома в полную солнечных запахов тропическую ночь, когда черные невольники разгоняли духоту опахалами из павлиньих перьев. А вдалеке... За фонтанами и пальмами раздавалось рыканье львов и вопли шакалов. Скорчившись в ледяной пустыне, я грел руки над костром из верблюжьего помета. Я лежал ничком у высохшего колодца, в скудной тени, спаленной солнцем полыни, и хриплым шепотом просил воды. А вокруг меня на солончиках валялись кости людей и животных которые когда-то тоже просили воды, а потом умерли. Я был рулевым на корабле и наемным убийцей, ученым и отшельником. Я низко склонялся над рукописными страницами огромных пропыленных фолиантов в тихом полумраке монастыря, воздвигнутого на высоком холме, а на склонах. Под монастырскими стенами крестьяне все еще трудились в виноградниках и среди олив, хотя солнце уже зашло, и пастухи гнали с пастбищ коз и мычащих коров. Да, и я вел вопящие толпы мятежников по мостовой древних, давно забытых городов, разбитой колесницами и лошадиными копытами. Торжественно и мрачно я объявлял закон, указывал на серьезность преступления и приговаривал к смерти людей, которые, подобно Даррелу Стендингу Фолсами, нарушили закон. Из головокружительной высоты марсовой площадки, дрожащей над палубой корабля, я смотрел на пронизанные солнцем воды, где в бирюзовой глубине Мерцали кораллы и проводил корабль в спокойные зеркальные лагуны. И якоря, гремя, падали близ осененных пальмами пляжей из кораллового песка. Я сражался в давно забытых битвах, когда резня не прекращалась даже с заходом солнца и продолжалась всю ночь под сверкающими звездами а прохладный ветер с далеких снежных вершин был не в силах охладить пыл битвы. И я снова становился маленьким мальчиком Даррелом Стендингом, который бродил босиком по напоенным росой весенним лугам Миннесотской фермы, кормил покрасневшими от холода руками коров в стойлах, наполненных их клубящимся дыханием, И с боязливым ужасом слушал по воскресеньям проповеди о величии грозного бога, о новом Иерусалиме и об адских муках. Вот какие обрывочные мимолетные видения посещали меня, когда в одиночной камере тюрьмы Сен-Квентин я терял сознание, пристально глядя на ярко блестевший обломок соломинки. Откуда приходили они ко мне? Я ведь не мог создать их из ничего в своей глухой темнице. Как не мог создать из ничего 35 фунтов динамита, которых с таким упорством добивались от меня капитан Джейми, начальник тюрьмы Азертон и тюремный совет. Я, Даррел Стендинг, Родившийся и выросший на ферме в Миннесоте, в прошлом профессор агрономии, неисправимый арестант в тюрьме Сент-Квентин, а сейчас приговоренный к смерти человек Фолсами. И то, о чем я пишу, то, что я извлек из складов моего подсознания, не принадлежит Даррелу Стендингу. Я. Дарл Стендинг, родившийся в Миннесоте и приговоренный к повешению в Калифорнии, никогда не любил царских дочерей в царских дворцах, никогда не дрался в рукопашную на качающихся палубах, не тонул в винном погребе корабля, упившись ромом под пьяные крики и предсмертные песни моряков, когда судно билось и трещало на чернозубых рифах, и вода журчала над головой, под ногами и повсюду вокруг. Все это не имеет никакого отношения к жизни Даррелла Стендинга. И все же я, Даррелл Стендинг, нашел все это в тайниках моей памяти, гипнотизируя себя в одиночке Сен-Квентина. Все эти события также не принадлежали Дарреллу Стендингу, как не принадлежало ему подсказанное фотографии слово Самария, когда его детские губы произнесли это слово. Нельзя создать что-нибудь из ничего. Как я не мог создать в одиночке 35 фунтов динамита из ничего, Так я не мог создать в одиночке из ничего эти видения времени и пространства, ведь они не имели отношения к жизни Даррелла Стендинга. Все это крылось в глубинах моего сознания, а я только-только начинал находить путь к ним».